Глава Пока остальные кто радовался, кто отпивался зельями, я сидел на каменном блоке и держал в руках свои сапоги. Точнее, то, что от них осталось. А ведь хорошие сапоги были. Именно были, потому как в руках у меня одна рвань с отвалившимися напрочь подошвами. И даже не с отвалившимися, а с разбитыми в хлам, в тряпье. Видимо, руна разрушения только на мое тело не действует, а вот со всем остальным срабатывает как и следует из ее смысла. Так что нужно будет иметь в виду на будущее, что если наношу ее на какой-либо предмет, то с этой вещью надо заранее распрощаться. Причем в этот раз я использовал начертание иллюзий именно на свою кожу, так как пока моих навыков не хватало на большее. Банально, пока не получалось создать хоть немного осмысленный рисунок за пределами своего тела. Обидно, слов нет. В основном потому, что он мог бы о таком результате догадаться заранее, но в горячке боя не подумал о последствиях, когда иллюзии наносил руну на ступни. Тем более, тот удар был во многом избыточен. Руку царя я и так тогда уже сломал, раздробив его локтевой сустав. Но, с другой стороны, это опыт. Теперь я знаю, что если нанесу дес на наконечник копья, то это получится, по сути, одноразовое оружие. Тем не менее, подобному разрушению можно найти применение, как уже один раз делал ранее, создавать из камней небольшие бомбы. Эти своеобразные гранаты не будут так мощны, как алхимические, но польза от них может быть все же немалая. Что же касается нанесения рун после освоения магии иллюзий непосредственно на села врагов, то, как показало данное сражение, и с этим пунктом не будет все так просто. К примеру, на царя обезьян такое бы не подействовало, потому как нарисованная на его шерсти руна была бы нанесена на шерсть, которая состоит из волосков, и от малейшего движения или дуновения ветерка целостность рунического рисунка была бы разрушена, что привело бы и к невозможности активации эффекта руны. Против людей нанесение рун на тело тоже, скорее всего, не прокатит, потому как одно из первых умений, которое осваивает практически каждый, кто достиг драгоценного витка спирали, — это очищение. Данный навык как бы смывает с тебя простейшую чужеродную магию, а руны из-за прямолинейности действия тоже можно отнести к такому разделу магического искусства. Этот навык недоступен на рангах ниже каменного витка — так как завязан на изменение энергетики тела, которое происходит с теми, кто прорвал первую стену. Это навело меня на мысль, что из-за своего достижения адамантитового тела я уже могу освоить его даже сейчас. Тем не менее, даже с учетом всех этих ограничений, руны, несомненно, могут быть просто невероятно полезны. Потому как, невзирая на их недостатки, они обладают уникальной особенностью. Их фишка в том, что они, в отличие от остальной магии, практически не потребляют энергию заклинателя. Требуется только небольшой всплеск на их активацию, а далее руна запитывается энергетикой Айна. «Как ты так умудрился?» — спросил меня подошедший Нортон, разглядывая разорванные в клочья сапоги в моих руках. «Побочный эффект моего навыка, о котором я не знал, так как не применял его подобным образом, как сегодня». Не став ничего врать, ответил я, не сводя взгляды, шметка сапог. «Да, да, да!» — прервал наш диалог крик Рыжего, который вырезал сердце босса и сейчас тряс его, высоко подняв над головой. Не обращая на Гонтора внимания, тут же отмахнулся копейщик. «К нему привыкнуть надо, а так, мужик он хороший. Шебутной, но и правда хороший. Его танец меня впечатлил». Искренне улыбнулся я, вспоминая пируэты Рыжего под градом каменных осколков. После того, как Конопатый извлек сердце и вдоволь этому нарадовался, Гронтор попросил всех подойти и, когда все расселись на каменные блоки, заговорил. «Как и договаривались ранее, сердце хозяина отходит Гонтору. Его цену он компенсирует, добавив необходимое золото в общую кучу». Оглядев всех, шериф продолжил. «Возражений нет, это хорошо. Теперь о затратах». Согласно уложению цеха, необходимые расходники и подпорченные неподурости амуниции и оружие, по возможности, компенсируются из общей кучи. Я и Вивиан смотрели, и наш вердикт. Никто не тратил зелья зря. Десять минут на осмотр, и пусть каждый ко мне подойдет и расскажет, что потратил или повредил. Тут это, подал голос Нортон. Рейвен сапоги свои убил. Обернувшись ко мне, сказал, покажи. Вот. Тот удар Рейвана ногами, что сломал плечо хозяина, — это его результат. Я так думаю, что тот удар нам всем изрядно помог сэкономить на зелях. Ведь после того, как хозяин стал одноруким, он никого из нас больше ни разу не достал. Так вот, я за то, чтобы возместить рейвану потерю сапог. Возражение? — спросил шериф. И после того, как все промолчали, договорил. Принимается. Далее, сейчас разбиваемся на четверки и оббегаем все подземелье. Вдруг кто-то из тварей затаился. Ничего пока не собираем. Поднимаю руку. Говори. Здесь пол весь в каменной крошке и в сапогах без подошв я много не набегаю. Да и собирать масло и пергамент, наверное, мне не стоит поручать. Так как могу наделать делов не из-за злого умысла, а исключительно из-за неумения. Если никто не против, я бы просто походил по данжу. Все же это явно копия какой-то древней библиотеки. Вдруг что найду интересное? Я бы еще попросил Нортона остаться со мной, потому как временно из меня боец никакой. Всю энергию слил на те удары по боссу, а какая-нибудь тварь и правда могла уцелеть и, спрятавшись, выжидать момента. Были случаи. Мне по-любому бы кого-нибудь представили, чтобы чужак не остался один и ничего не прикарманил мимо общего котла. Так что предложением оставить со мной копейщика сразу развеял сомнения местных в том, а не крыса ли этот Рейвен. «Да мы тут все углы уже не один десяток раз обшарили», — отмахнулся Рыжий. «Что ты тут найти хочешь?» «Да даже одна страничка древнего текста может быть полезной», — улыбаюсь ему в ответ. «И эта страничка может в итоге стоить больше, чем все, что мы отсюда по итогу вынесем», — поднявшись на ноги, произнесла Вивьен. Рейвен здесь, как и мы, впервые. У нас свежий взгляд. Можем заметить что-то новое, так что мы тоже будем внимательны». Нортон обратился к копейщику шериф. «Да я согласен. Мне же работы меньше». Во все лицо расплылся в улыбке проходчик. Шериф распределил народ по группам зачистки, и вскоре мы остались одни с Нортоном в зале босса. «Ты действительно хочешь найти что-то, или просто придумал повод, чтобы не работать?» Присев рядом, поинтересовался у меня копейщик. «Ты не думай, я не против, сам такой. Деньги вот люблю, а работать не очень». Тихо рассмеялся он. «Знаешь, в подобных данжах и правда можно кое-что найти, даже в тех, что чистится раз в неделю сотни лет». «Слышал такие истории». Мгновенно стал серьезным Нортон. «Сам не находил, но слышал о таком не раз. Ты поисковик». Так в среде проходчиков называли тех, кто охотится за редкостями, и, как следствие, умеет их искать. Скорее, паломник. Брожу по миру, посещаю старые, даже заброшенные храмы. а хлопнул себя по бедру копейщик. «Так ты, видимо, шел к разрушенному малому храму Магевры?» «Да, услышал о нем где-то, уже не помню где и оказавшись в ваших краях, решил на него посмотреть». «Так там смотреть нечего, был я там». Спадение река Бурная, на берегу которой его построили в древности, несколько раз меняло русло, так что там от храма осталось только название, да полуразрушенные стены. Говорят, там фрески сохранились. «Там все так просло бурьяном, что для того, чтобы эти рисунки увидеть, надо неделю топором работать», — рассмеялся Нортон. «Точно тебе говорю, неделя — это самое малое». «Покажешь направление». «А чего бы мне показать-то?» часов в затылке ответил копейщик. «Вот закончим здесь, выйдем наружу и покажу. Только без сапог нормальных ты туда не дойдешь. «В деревне не купить». Нортон вытянул свои ноги к моим и цокнул языком. «Ну, Рейвен, у тебя и лапище. У меня в деревне нога самая большая, но твоя еще больше». «Это да, есть такое. У меня и правда размер обуви даже по земным меркам далеко не маленький». Этот вроде неважный нюанс мне сильно помогал в гимнастике. Из-за большого размера ноги мне легче давались приземления после прыжков, чем тем, у кого были маленькие ступни. Дай взглянуть. Передаю ему свои сапоги, а точнее то, что от них осталось. Минуты две он вертит их в руках и возвращает. «Я поговорю с дедом Макари. Подошву он тебе сообразит. Нормально тут уже не сделать, эти сапоги свои отжили. Но дед умелый». Присобачить так, что недельку походишь. А там уже глядишь, выйдешь, горду какому, и купишь себе новое. Это можно хоть как-то, пусть и временно, но починить? В сомнении тяну я. «Ага», — бесхитростно отвечает мне копейщик. «Тем более я замолвлю словечко». «Спасибо». «Это тебе спасибо, мы все должны сказать», — отмахивается Нортон. «Я, в отличие от Гонтера, эту тварь уже убивал». Он кивает на труп царя, и могу точно сказать, что, по сути, все только начиналось, и если бы не ты, то так просто мы бы не отделались. В этом он был прав. Не впервой улыбаюсь в ответ. Наконечник моего потерянного копья был сделан из сердца царя. «Ух ты ж!» — вскидывает руки вверх проходчик. «Обидная потеря. Но возвращаться за ним я не собираюсь. Мудра. Булатный Харахандит — опасная тварь. «Я пока здесь осмотрюсь. Ты не против?» «Да смотри, это ж не мое подземелье!» — воскликнул Нортон и сам рассмеялся своему остроумию. В подобных библиотечному подземелью данжах не добыть забытые артефакты, но зато можно найти, пусть малую, крупицу знаний. Нет, я не верил, что найду хотя бы страничку из древних текстов. Я искал руны, которые вполне могли сохраниться вместе в выглядевшем, словно подземное хранилище библиотек Ишида или Аэрода. Пока осматривал зал, вернулись остальные проходчики. Затаившихся нендов они не нашли, зато добили пару особо живучих тварей. Треть во главе с Вивьен, осталось в зале босса разделывать его тушу на ингредиенты, а группа Гронтера начала сбор масла и пергамента. Эта работа должна была у них занять часа два минимум. В главном зале я ничего не нашел, и, прихватив с собой остатки сапог, под ленивым присмотром Нортона двинулся в другие залы. Осмотр четырех из них занял у меня почти полтора часа и был также безуспешен. Но вот в пятом я кое-что разглядел. «Нортон, посади меня, пожалуйста, на свои плечи», — попросил я копейщика. «Неужто нашел чего?» — оживился проходчик. «Пока не уверен. Подставляй плечи, поближе посмотреть надо». Под самым потолком я разглядел остатки какой-то мозаики, разделённые на 25 частей круг. Точнее, был этим кругом когда-то, сейчас же от него осталось всего три секции, каждая размером не больше моей ладони. Судя по всему, это остаток рунического круга. Мои пальцы немного подрагивали от возбуждения, когда я принялся оттирать уцелевшие части мозаики от многовековой пыли и грязи. Первые две секции оказались настолько густо покрыты трещинами, что я даже приблизительно не смог определить, какие руны на них были начертаны. Но вот третья сохранилась, кажется, в неприкосновенности. Теперь надо понять, сохранился ли в этом символе смысл или и стайл под гнетом времен. «Долго мне тебя держать?» — поинтересовался Нортон. «Минут десять, или тебе тяжело?» «Да не, я же на стальном ранге, надо будет и час тебя потаскаю». «Ты только скажи, неужто и правда что-то нашел в нами пропущенное?» «Мешаешь. Все, все, молчу, держу, словно Джигур скалу рока». Медитировать, сидя на чужих плечах, было не очень удобно, но я все же попытался слиться с начертанной века назад руной. Окружающий мир перестал для меня существовать. Все, что осталось в моем восприятии, это руна и я» за 10 минут я не управился и когда попросил норта на меня спустить вниз то увидел что за мной тихо но с превеликим любопытством наблюдают все закончившие уже к этому времени свою работу проходчики по лицу вижу что нашел подходит ко мне шериф стоит моим ступням коснуться холодного пола подземелья рассказывай поднимаю ладони вверх остатки рунического круга «Видите рисунок в том месте, где я расчистил?» «Да», — коротко ответил за всех шериф. «Это руна рождения. И, обведя всех присутствующих взглядом, добавляю. Живая руна». «Ух ты ж!» — восклицает Нортон, задрав голову вверх. «Пользы от нее вам немного, но запомните ее рисунок. И когда кто-то будет рождаться, нанесите на роженицей этот знак». «Если среди вас нет читающего, это не сильно поможет, но все же поможет. Немного, но да». «Ведун», — прошептала Вивьин, и вся ее группа склонилась в глубоком поклоне. «Нет, я не посвященный, просто читающий». «Моей жене скоро рожать, и знахарка говорит, что роды будут тяжелые». Подходит ко мне Антан, кланяется в пояс и просит. «Не иначе сам Сундбот тебя привел к нам в это время» и крепко обнимает меня так, что у меня перехватывает дыхание. В отличие от городов, в деревнях к древнему знанию относятся на порядке более уважительно, и это сразу заметно потому, как изменился взгляд на меня всех проходчиков без исключения. Меня же эта находка радует и огорчает одновременно. С одной стороны, я получил одно из рун слова «жизнь». С другой же, я и так знал, где ее достать в дальнейшем, и надеялся на что-то более практичное. Проходчики еще минут десять разглядывали Рону под потолком, но никто из них не смог ее понять. Тем не менее, в их взглядах на остаток рунического круга читалось что-то похожее на благоговейное восхищение. «Насмотрелись и хватит!» — вывел их из этого своеобразного транса окрик шерифа. «И так подзадержались здесь». «Поднимаем сумки и корзины, и на выход!» Мне, несмотря на мою босоногость, тоже пришлось на себе тащить две корзины, наполненные амфорами с драгоценным маслом. Это масло проходчики выгребли начисто из всех лампат и светильников в данже, из-за чего нам пришлось идти в свете заранее запасенных факелов. Тем не менее, дошли до выхода без приключений. Я только один раз приложился к голым мизинцем о каменюку, будь она не ладна. На улице еще стояла глубокая ночь. Следуя за Нортоном, мы вышли на песчаный берег реки, где и скинули временно все добытое в одну кучу. Управились быстро, подвел итог Гронтер. До рассвета еще часа четыре. Делить будем здесь. Вивьен, ты знаешь местные цены, не против, если после подсчета я вам отдам деньгами, а весь товар мы оставим себе? Только хотела это предложить, хотя 4 амфоры с маслом мы бы забрали. Не на продажу, в наш храм отнесем, в качестве подношения. Если не на продажу, то согласен. Обычно, когда в поход идут несколько групп проходчиков, то на дележку зовут шерифа, проследить, чтобы все было по-честному. Но в нашем случае шериф уже был среди нас, так что к подсчету и сортировке приступили сходу. Так как я не знал местных цен, то не лез в это дело. По сути, мне и деньги за этот поход, что платил рыжий, были не особо нужны. У меня в поясе зашито почти на порядок больше. Тем не менее, я, разумеется, и не подумал отказаться от своей доли. Разве что собрался принять ее, как и группа гостей, полновесным золотом. Как это и бывает, дележ шел не быстро. Споры даже между своими не стихали ни на секунду. И только через два часа все вроде смогли прийти к согласию. А бывает и так, что, несмотря на все уложения цехопроходчиков, Разделение добычи заканчивается вполне реальным смертоубийством. Не так часто подобное происходит, как об этом говорят в кабаках и на постоялых дворах вдоль торговых трактов, но и правда, случается. Причем даже слаженные и многое прошедшие вместе группы режут друг друга. Увы, люди всегда остаются людьми, даже на Айне. «Антан, хотя я и сидел рядом с широкоплечем, я заговорил так, чтобы слышали все». — По поводу родов твоей жены. — Да, читающий. Он только что называл меня Рейвоном, но стоило мне перевести разговор на эту тему, как настроение гиганта мгновенно изменилось, а его речь стала более почтительной. — Ты же живешь недалеко, в деревне, что в часе ходьбы выше по течению, так? — Верно. — Я все равно тут задержусь минимум на 4 часа, пока мои сапоги в порядок приведут. 6 подал голос Нортон. 6 часов, не меньше!» «Хорошо, на шесть!» — «Принеси мне белую повязку, шириной в локоть и длиной в твой рост». «Найду, принесу», — соглашается будущий отец. «Насколько я понимаю, у твоей жены случай сложный. Алхимию и зелье и так беременным нельзя. А в тяжелых случаях и подавно. Если, конечно, есть цель сохранить ребенка здоровым». «Есть! Есть такая цель!» С каким-то даже остервенением закивал гигант. «Тогда слушай и запоминай». «Да, читающий». Помимо него, все остальные проходчики забыли о своих делах и обратились вслух. «Ты, как и все собравшиеся проходчики, люди явно не бедные. Я бы сказал, зажиточные, причем не только по местным меркам, верно?» «Все так». Расправив плечи, гигант обвел всех взглядом и увидел согласные кивки. Значит, народы ты пригласишь жреца. — Конечно. — Мой совет. Между жрецом Элой и Иши выбери служителя Девы, бывший когда-то человеком. — Понял. Дальше. Когда принесешь мне полотно, я начерчу на нем руну и вложу в нее немного своей силы. Когда придет жрец, покажешь ему эту руну. Даже без понимания жрец должен знать значение этого конкретного знака. Если не знает, гонив шею. Он или она, в данном случае неважно, дурак, не желающий учиться и плохо читавший Писание своей богини. Хорошо, я и так собирался обратиться к жрецам и Ши. Далее, тут запоминай еще внимательнее: когда придет срок и прибудет жрец, после того, как он подтвердит, что руна безопасна, нагреваешь воду, пока не закипит. Много накипяти сразу. Когда немного подостынет, С мылом тщательно вымой руки и заставь это сделать жреца и повитуху. Повитухе хоть сам силком мои руки по локоть. Без этого условия все остальное тлен. Понял. Заставлю. И жрецу доплачу. Глаза гиганта серьезны. Он ловит каждое мое слово. Затем обязательно под присмотром жреца. Сам. Лично сам. Это важно. Прокалываешь свой палец до крови. Один палец, больше не надо. Не режешь, а именно прокалываешь. Потом обводишь мой рисунок своей, отцовской кровью. Повторяю, все это делай под взглядом жреца, чтобы потом не было пересудов среди соседей. Это не магия крови, здесь завязана магия сродства, это иное. Жрец поймет и не станет возражать. Повторю, умный жрец не станет. Ты не можешь понять руну, но знаешь ее значение и искренне желаешь своей жене и будущему ребенку здоровья. Ведь желаешь? Желаю. И теперь главное. Никакую магию в руну не направляй, не делай этого. Без понимания ты только этим навредишь. Просто желай всем сердцем, чтобы рождение прошло легко. Еще раз. Главное ⁇ чистые, отмытые в кипяченой воде руки у всех, кто присутствует в народах. И у жены твоей тоже, кстати. Прослежу. Я не могу обещать, что все пройдет гладко, но... Поднимаю палец вверх. Руны питает самайн и если мир не против рождения твоего ребенка, то, скорее всего, все будет хорошо. Спасибо, читающий, я все запомнил. Магию и алхимию нельзя применять на беременных. Это часто плохо сказывается на плоде. Также нельзя ничем воздействовать, кроме жреческой магии, на ребенка до года. Из-за этого на Айне детская смертность, хотя и в разы меньше, нежели во времена земного средневековья, тем не менее и здесь это, как ни печально, жизненная обыденность. Руны же питаются энергетикой мира, и в них нет побочного воздействия. К тому же, даже если руна не сработает, то чистые руки-повитухи уже многократно повысят шансы на хороший исход. Попросил повторить Антана, что именно он запомнил, и остался доволен его ответом, а также тем, что наш разговор слышали все. Уверен, если роды жены-гиганта пройдут гладко, то ритуал чистых рук очень быстро войдет у местных в привычку. Это вроде никак не влияющее на спасение мира мелочь заставило меня улыбнуться. Может потому, что я в этот момент почувствовал себя полезным. Здесь и сейчас полезным, а не где-то, когда-то в будущем. Это, надо сказать, было немного непривычное, но при этом приятное, теплое чувство».